Глава сорок вторая. В офис возвращаюсь на автомате, чуть ли не щипаю себя за руку, чтобы очнуться от шока после разговора с Ириной. До кафе так и не дошла. Аппетит пропал напрочь. Круги вокруг здания накручивала, не обращая ни на что внимания. Слова бывшей подружки Дымова впечатались в память горящим клеймом. «Заставляю себя снова и снова сомневаться, не верить ей, ведь ничего хорошего я про неё сказать не могу, да она сама призналась, что платила Глебу. Кто знает, откуда у неё на самом деле эти шрамы? Но бесполезно». Стыд заливает щёки, хочется спрятаться куда-то с головой, да так, чтобы никто не видел. Как я могла быть такой слепой? Мне совсем не так представлялись отношения Дымова и Ирины. Но главное, теперь уже сама чувствую себя охотницей за штампом в паспорте. Но это же бред. Я просто хочу любить и быть любимой. Хочу настоящих отношений с любимым мужчиной. Хочу наконец того, чего хочет каждая нормальная девушка и чего у меня до сих пор не было. Неужели и правда он женат лишь формально? И что значит нет брака? Тогда почему не может развестись? В душе такое смятение, что мысли скачут, я не могу их ухватить, чтобы как следует обдумать. Эмоции зашкаливают, и мне едва хватает сил, чтобы натянуть на лицо вежливую улыбку, когда поднимаюсь на свой третий этаж. Юльки нет рядом, и я очень этому радуюсь. Разборок с девчонками мне сейчас только не хватало. Пытаюсь идти в работу, но снова ничего не выходит. Рука сама тянется к мобильному. Кручу его в руках минут 10, прежде чем решаюсь. Привет. Спасибо тебе за всё. И за спортшколу тоже. Откладываю телефон и жду. Он может быть сейчас на очередном совещании или на переговорах, может заниматься. Привет. Не за что. Как ты? В себя прийти не могу, Дима. Спать не могу нормально. Думаю о тебе постоянно. Глаза закрываю и вижу, как ты меня обнимаешь, как целуешь. Да я запах твой чувствую, когда тебя рядом нет. И ты столько всего для меня сделал. Всё нормально. Я хочу поговорить. До конца сама не знаю, что скажу ему, но чувствую, что больше не могу. Я хочу всё знать. Не за тем, чтобы найти ему оправдание. Он женат, и наш разговор этого не изменит. Но он точно не лживый подонок, как я его назвала, когда узнала, что у него есть жена. Я просто не могу больше думать о нём плохо. Вот только захочет ли он? Ответ приходит через 10 минут, когда я уже решила, что он просто проигнорирует меня. Сейчас у меня. Мысль о том, что надо было хотя бы в зеркало посмотреть и волосы расчесать, настигает меня уже на лестнице. Лифта ждать терпения не хватило. хотя ведь он тоже не медлил, когда за мной в клуб рванул. Да, сейчас ситуация другая, но я понимаю, что значит время для такого, как он. Незаменимая Орлова кивает на дверь. От волнения чувствую, что снова вся горю. Рукой приглаживаю растрёпанные волосы и решительно открываю дверь. Каждый раз вхожу сюда, как в пропасть падаю. Проходи. Димов безупречный, как с картинки, стоит в полуоборота и листает какие-то документы, недовольно хмурится, а потом раздражённо бросает их на стол. Присаживайся. Я лучше постою. Нервно разглаживаю юбку по бокам, хотя она совсем не смята. Вот. Хотела вернуть тебе мобильный. Спасибо. Я себе новый купила, так что ты за этим пришла? Холодно осматривает меня. Нет, качаю головой. Господи, страшно-то как. Конечно, нет. Я тебе очень благодарна и хочу, чтобы ты знала об этом. Я никогда не смогу. Петра. Обрывает он меня на полуслове. Я всегда буду рядом. А что ты хочешь? Обнимаю себя за плечи, я уже жалею, что поддалась эмоциям. Надо было всё тщательно продумать. Ты сказал не так давно вот в этом кабинете, что мы поговорим, когда я успокоюсь. Я совсем не спокойна, я не могу быть спокойна, зная, что ты женат и не будешь разводиться, хотя с женой, похоже, и не живёшь. Я хочу узнать, что ты мне хотел сказать тогда, когда вернулся из Италии, верно? Верно. Ты Ты был у неё, да? Как же тяжело вытаскивать из себя эти вопросы. Но ведь я сама пришла сейчас к нему. Да, это так. Спокойный, сосредоточенный взгляд и ни капли той нежности, какая была тогда, когда я стояла вся мокрая в его халате сразу после душа. И тут меня прерывает: "Ты обещал", голос подрагивает, то ли от возмущения, то ли от обиды, то ли от того и другого сразу. "Ты сам говорил, что хочешь со мной серьёзных отношений. Но как это возможно, если ты женат?" "Петра, это не брак в нормальном понимании этого слова", негромко объясняет он. Это просто сделка, которая не имеет ничего общего с супружескими отношениями. Сделка? переспрашиваю. Ты имеешь в виду фиктивный брак? Он не отвечает, на меня не смотрит, медленно подходит к окну, сцепив руки в замок за спиной. Я тебе уже говорил, что после гибели родителей я рос в семье ближайшего друга своего отца, его партнёра по бизнесу, Игоря Калинина. Хотя у меня были и есть кровные родственники, мы особо не общались. Игорю удалось оформить опеку надо мной. Я думаю, не последнюю роль в этом сыграли его деньги. Через несколько лет умерла его жена, и мы остались втроём: он, я и Таисия, его единственный ребёнок. Ты могла видеть её на фотографии на моём столе в кабинете. Он не оборачивается, не смотрит на мою реакцию, не спрашивает, правда ли я её видела, Димов просто знает. Но по тону совершенно непонятно, как он к этому относится. Таира сла очень живой и эмоциональной девочкой. Всего на 3 года меня моложе, но иногда мне казалось, что я общаюсь с ребёнком. Ана достаточно поздно повзрослела. Когда я стал студентом, мы не так часто виделись, как хотелось бы. И Игорь после смерти жены ещё больше ушёл в работу. Он всегда был трудоголиком. Ты тоже трудоголик, тихо выговариваю я и борюсь с желанием подойти поближе. Я даже не чувствую ревности к этой Таисе, но мне больно. Я чувствую сейчас боль и в нём. Всё, чего я достиг, кем стал, этим я обязан ему. Игорь стал моим вторым отцом, хотя официально так меня и не усыновил. В 18 Таисия влюбилась в парня, проходимца похожего на Глеба. Игорь сначала не придал этому значения, пока однажды Тая не заявила, что собирается замуж. Меня тогда не было с ними. Я лишь спустя несколько дней узнал, что она исчезла, сбежала с этим парнем. Мы нашли её через месяц в каком-то притоне, всю в больнице, куда отец отправил её на реабилитацию, она пыталась перерезать себе вены. Тая пошла на поправку через полгода, когда у Игоря обнаружили рак. Он умер через 2 месяца. Мне очень жаль Не могу не сказать этих слов, хотя прекрасно понимаю, что такому, как Дымов, жалость точно не нужна. Его болезнь не изменила всё, продолжает Дымов. Он по-прежнему не смотрит на меня, но я уверена, что ни Ирене, ни другим своим подружкам он этого не рассказывал. Игорь построил успешный фармацевтический бизнес, очень крупный бизнес Петра. Но помимо нашей семьи, у него есть и другие акционеры. Война с ними идёт много лет. Их задача взять под контроль то, что Игорь и мой отец строили десятилетиями. Он понимал, что дочь не способна сохранить дело его жизни. Тая не была способна позаботиться даже о себе самой. Его родной брат, отец Виолы, в случае смерти получил бы полный контроль над бизнесом, но главное над Таисией. Любое медицинское заключение о девушке это доказало бы. Мы не могли этого допустить. Поэтому ты на ней женился. Всё складывалось в простой пазл. Она всё, что осталось от моей семьи, а я её семья. Времени у Игоря было мало. Есть масса юридических тонкостей с акционерным соглашением, которые свели на нет наши попытки перевести долю в компании на меня. Теперь я ближайший родственник Таи. Я её стена между ней и другими акционерами и дядей. От её имени я управляю нашим семейным бизнесом и держу на коротком поводке Виолу, её мужа и отца. Для них Тая денежный мешок. Игорь это прекрасно понимал. Таися тоже не испытывает иллюзий насчёт своих родственников. Они точно оформили бы на дне опекунства или как минимум попечительства. И я ничего не смог бы сделать, потому что формально мы не родственники. Зато сейчас Тая сможет жить, не опасаясь за свою свободу. Ее ни к чему не принуждают. Она рисует. Рисовала свои картины в своей любимой Италии и радовалась жизни. Почему радовалась? Цепляюсь за последнюю фразу. От моего вопроса он едва заметно вздрагивает. Тая упала с лестницы в своем доме. В тот день, когда я хотела рассказать тебе об этих своих обстоятельствах, Больше недели пролежала в искусственной коме, сейчас восстанавливается. Сердце разрывается, то ли от щемящей жалости, то ли от безысходности, к чертям всё. Подхожу к нему и, не давая обернуться, крепко обнимаю его со спины. Мне так жаль, я не знала. Прижимаясь лбом к его спине, он стоит неподвижно, потом начинает очень медленно гладить меня по ладони. У меня нет, не было и не будет супружеских отношений с стоией, негромко произносит Дымов. Я не романтик, Петра Я не считаю брак обязательным условием для любви и прочных отношений между мужчиной и женщиной. Мои родители не состояли в браке, что не мешало нам троим быть единым целым. Я наблюдал, как охотились на вдовевшего Игоря. Тая мне как сестра. Я не считаю её своей женой. Она по факту таковой и не является. Я люблю тебя, Петр. Я могу дать тебе всё, кроме официального брака.